Глава 12. Возвращение. Вернулись мы с Булькой в Ленинград утром. Добравлись, нагруженные родительскими коробками и узлами с гатинцами до тётиной квартиры, и остались. Булька решила ехать с утра прямо в институт, а продукты, картошку и ещё какие-то овощи довезём до её общежития позднее и постепенно. Воспользовавшись тётиным отсутствием, тут же нырнули в мою постель. Так как на каникулах у единиц вдвоём было мало возможностей, Дарья Мирзоевна, по-видимому, догадывалась о наших отношениях, выходящих за пределы дружбы между мальчиком и девочкой, но не препятствовала, а даже поддерживала наше желание к уединению и удерживала ведь несущую дильку. Вот кто был основным препятствием для нашей интимной жизни. И девочка пользуясь каникулярной свободой, вмешивалась во все наши дела и планы. Стоило нам собраться на вечернюю прогулку, когда домашняя работа и дела с подругами тут же откладывались, и ребёнок радостно пыхтел в прихожей одеваясь. Часто возникал спор. "Диля, ты куда? Ребята собрались на танцы, в кино на последний сеанс, на вечеринку к друзьям", возмущалась Дарья Мёрзоевна. "Туда малыш не нельзя", смеялась Гулька. Я не маленькая, обижалась двенадцатилетняя девочка, и её глазище наполняли слезами. Я тоже хочу в кино. Давайте пойдём мне на последний сеанс он в 19 часов. Заискивающе заглядывала мне в глаза, сразу определив во мне слабое извино среди окружающих взрослых. Я, конечно, глядя на уморительно просящую мордочку, не мог отказать. И мы шли в кино вместо посещения квартиры Хруля. еле поцелоувsubне машками на последнем ряду кинотеатра. Боясь что её добродушному приказу меня гулька. Ничего, потерпим. У нас вся жизнь впереди, ещё надо едим друг друга. С улыбкой я правда вовсе я и получил чувствительный толчок в бок. Только попробуй меня разлюбить, со скрытой улыбкой угрожал Гулька. Да я тебе и не дам этого сделать, предупреждала. Как это? Всерьёз удивился я. увидишь, многозначительно обещала. Что у этих женщин на уме, арсенал их методов и способов привязки мужчины бесконечен. Порой мне казалось, что девушка изучила меня так, чего я о себе сам не знаю и даже не догадываюсь. Доложившись по телефону тёте о своём приезде, под душ отправились также вдвоём. Тётя, по-видимому,major дал у нас и наготовила множество блюд. Даже бутылка сухого вина нашлась. Гулька разогрела горячие блюда, заставила стол салатами и позвонила Наташке, пусть тоже поучаствует и отметит наш приезд. Так и просидели втроём до тётиного возвращения с работы. С её приходом веселье возобновилось с новой силой. Я пел под гитару песни, вместе с Гулькой рассказывали, как проводили каникулы. и смеялись над проделками Дильки. С рассказом о девчонке у тёти испортилось настроение. Вероятно, ей хотелось иметь дочку, но в жизни не сложилось. Неожиданно поймал себя на мысли, что мне тоже хочется среди своих будущих детей иметь хотя бы одну девочку. В будущем у меня были две дочки, но их рождение, взросление и воспитание прошло мимо меня. После рождения они вдвоем, а потом втроем оставались с супругой у тещи, а я служил. Потом старшая какое-то время жила с нами на Дальнем Востоке, но недолго, так как я уехал в Афганистан. После вывода войск и возвращения из командировки я еще год жил один, ожидая квартиры в новом гарнизоне. Через полтора года армия вместе с Союзом начала разваливаться. Я уволился по сокращению штатов, и мы вернулись на родину. Я устроился в милицию и видел повзрослевших дочек школьниц столько по вечерам. Хороша ещё не только спящими, как было в период армейской службы, но вскоре мы с женой развелись. Так и не получилось у меня насладиться семейной жизнью и испытать счастье общения с детьми. Всегда жена была для них более близким и доступным человеком, с которым можно девочкам поделиться проблемами, пожаловаться и спросить совета. А я оставался родным, но далёким для них человеком. После развода, конечно, я их не оставлял, помогал чем мог, навещал, но и тогда в их жизни вмешивался, в воспитанием внуков и внучек не занимался. Как-то случайно, уже на пенсии, узнал, что дочки гордились папой, это прививали внукам и никогда не упрекали в отсутствии моего участия в их воспитании. Когда пошли провожать Наташку вечером, Неожиданно и одноклассница призналась. «Дочку хочу». Я опешил и оборвал анекдот, которым хотел повеселить девчонок. «А замуж для начала собираешься?» — поинтересовался я с сарказмом. «Это не важно», — отпахнулась Наталья. «Если что, то сама воспитай и подниму. Думаю, родители не откажутся помочь, и вы, если не уедете». Гулька молча переводила взгляд с меня на нее. Похоже, одноклассница не особо рассчитывала на своего аспиранта Евгешеву. Институт для начала надо закончить, намекнул я, вздохнув. Вам, может, и легко планировать, а женщины после 25 считаются уже старородящими, и возрастает риск патологии у ребёнка, неожиданно взорвалась она. Волька успокаивающе взяла её за руку и: "Вот чудо", Наташка доверительно прижалась к ней плечом. На встречу нас с букетом дефицитных в это время цветов по тропинке двигался Евгеш с довольной улыбкой. "Добрый вечер, друзья", радостным голосом утреннего диктора провозгласил он. Потянулся к Наташке губами, но она холодно подставила щёку. Отдав букет подружке, Евгеш оневозмутимо поцеловал руку Гульки и пожал мою. "О чём вы так громко спорите?", поинтересовался. "Это наше дело", буркнула Наташка. "Пойдём". с командовала ухажоров, взяв его под руку и повернулась к нам. Спасибо за вечер, ребята, увидимся. Гуля, позвони мне, когда будешь здесь, попросила. Жалко её, хорошая она, но несчастная, задумчиво произнесла Гулька, когда мы медленно возвращались домой. Сильные люди часто одиноки и несчастливы, предположил я, задумавшись, вероятно, из-за характера. А ты счастлив? неожиданно спросила Гуля, развернувшись ко мне. С тобой да, а в целом не знаю, опешил я. Столько проблем: учёба, институт КГБ. Только с тобой и твоей семьёй отдыхаю душой, признался я. Асте утёй поинтересовалась. Тётя саму надо оберегать и защищать, опасаясь, что из-за меня она может пострадать, признался я. За тебя тоже боюсь, но у тебя есть семья, где ты можешь укрыться в случае чего. А где ей? Что такого может произойти, что мне придётся прятаться? А как же институт? Что ты сделал такого, что всем твоим близким может быть плохо? Встревоженно остановилась и заглянула в лицо подружка. Я понял, что сболтнул лишнего, то, что раньше держал в себе, и тут же попытался оправдаться. «Надеюсь, что до этого не дойдет. Просто не знаю, почему КГБ ко мне прицепились и не отстают. Один даже на боксе с кубинцем присутствовал. Что они могут еще выдумать? Подозреваю, что и кражу совершили они, а не настоящие воры. Извини, не надо было тебе этого говорить. Нервничаю, вот и несу, что попало». «Ты не скрывай, я все выдержу и вынесу, чего бы ни случилось». Всегда буду на твоей стороне, поддержу и помогу, чем смогу, с жаром проговорила Гулька, пристально углядывая в мои глаза. "Я тебе верю", улыбнулся я и поцеловал преданную подружку. "Пойдём", схватила она меня за руку и потащила назад в темноту. "Я хочу тебя", призналась на ходу. Чувствует женщина, чем можно отвлечь мужчину от проблем и успокоить